Зачем они ко мне собрались, думы, Как воры ночью в тихий мрак предмести? Коршуны зловещие угрюмы Зачем жестокой требовали мести? Ушла надежда, и мечты бежали. Глаза мои открылись от волненья, И я читал на призрачной скрижали Свои слова. Дела и помышления, За то, что я спокойными очами Смотрел на уплывающих к победам, За то, что я горячими губами Касался губ, которым грех неведом, За то, что эти руки, эти пальцы Не знали плуга, были слишком тонки, За то, что песни вечные скитальцы Томили только Горестный звонки. За все теперь настало время мести, обманный нежный храм слепцы разрушат, и думы воры в тишине предместий, как Нихива во тьме меня задушат.